43. Когда я вернулся домой, Сэмми уже спал, а его мать сидела на кухне, что-то втолковывая белокурой женщине. При моём появлении обе замолчали, будто застигнутые на месте преступления. Похоже, Вилианка ждала, что я, как обычно, сразу закроюсь в своей комнате. Но я прошёл в кухню. Молча налил чуть тёплой воды из чайника в погнутую металлическую кружку, пригубил, уставившись на гостью. Та вдруг покраснела и, потупив взгляд, поднялась. "Спасибо вам", услышал я её шёпот. Женщина поспешила уйти. Как только её шаги отзвучали на крыльце, Велянка, метнув на меня угрюмый взгляд, взяла ступку и принялась толочь в ней тёмно-зелёную кашицу. Удобно, сказал я. О чём вы говорите? равнодушно спросила Велианка. Как вас зовут? Есса. Удобно устроились, Есса. Покинули своих, превратились в цивилизованную женщину. Однако кое-какие фокусы остались при вас. Есса молча толкла пестиком в ступке. На меня она не смотрела. Теперь-то я понимаю, почему здесь постоянно ходят какие-то люди. Чем вы занимаетесь? Позвольте полюбопытствовать. Целительство, порчи, привороты или что-то посерьёзнее? Послушайте, господин детектив, я не нарушаю никаких законов. Мне просто нужно что-то есть и нужно кормить сына с тех пор, как мой муж погиб. Ну что вы, я не осуждаю. Тем более, что в целительстве вы и вправду разбираетесь. Прошлой ночью ваш отвар в меня буквально новую душу влил. Всего лишь взбодрил тело и уничтожил яд. Ничего с душой я не делала. И то, как вы вошли в запертую комнату, было довольно эффектно, я помолчал. Кто-то также вошёл в кабинет Бернарда и нанёс ему смертельный удар. Вилианка вся сжалась, как будто ожидала, что я начну её избивать. Движения её сделалис скованнее, но она не оставила своего занятия. Я подошёл ближе и сел на табурет, на котором минуту раньше сидела белокурая женщина. Уставился на Ессо. "Завтра я собираюсь навестить вашу деревню". Вздрогнув, Есса выпустила пестик. И посмотрела мне в глаза. Зачем вам? Зачем мне вы в качестве переводчика? Что? опешила она. Я? Нет. Мне казалось, вам нужно кормить сына, одевать его, учить, ведь он скоро подрастёт. Вряд ли вы хотите, чтобы он провёл всю жизнь здесь. Какие у него тут перспективы? Если очень повезёт, устроится на карьер, что вряд ли. Как я понимаю, там вельянцев не жалуют, а у него кожа, пусть и не очень сильно, а всё-таки светится. Он не спроста хочет уехать в столицу. Там у него будут шансы. Здесь нет. Вырастет грабителем, скорее всего. Сядет или словит пулю. Перестаньте. В глазах Вельянке показались слёзы. Чем вы-то сможете помочь? Вам, наверное, ничем, а вот ему, пожалуй, я могу забрать его с собой. Как же кем он там будет? Там я скажу, что мальчишка, круглый сирота, и позаботиться о нём никому. Поживёт какое-то время у меня. Я полицейский, мне несложно устроить такое. Научится работать, привыкнет к большому городу, и у него будет такой друг. Как я. В большом городе хорошие друзья дорогого стоят, поверьте. Ес самомолчала, кусая губы. В глубине её заплаканных глаз таилась своя драма, своя история, на которую мне было плевать. Вы обещаете? Я обещаю, что он уедет отсюда и забудет вас навсегда, если вы действительно сменили лагерь то это, полагаю, предел ваших мечтаний». «Вы... вы жестокий человек, господин детектив». «Это значит, да?» «Да». «Чудно!» Я встал, расправив плечи. «Значит, завтра в семь часов утра выходим в деревню. Захватите что-нибудь перекусить. Мы, скорее всего, задержимся на весь день». Я прошёл к тебе в комнату, включил свет, снял пиджак, с наслаждением предвкушая, как растянусь на кровати. И тут мой взгляд привлекла банка, стоящая на подоконнике. Я подошёл ближе, наклонился, пощёлкал ногтем. Потом поднял её и поболтал. Дерьмо, констатировал я. Жук издох. Мясо осталось нетронутым и сильно воняло.